Глава вторая. «Вызывай их непрестанно! Вызывай!» Командор был явно встревожен. «Но они не отвечают! Я уже одурел от писка магнитных бурь!» Возмолился Бульвий. Он сидел за пультом радиосвязи и пытался связаться с кругом островом и кем-то. В рубку вошел Русий. По случаю объявленного на Атлантиде осадного положения он был облачен в комбинезон и бронедоспехи. Штаны, от которых Атланта успели отвыкнуть, порядком мешали. «Как дела?» – спросил он командора. Удалось связаться лишь с Инкием. Он сказал, что Ваоли и Гера вылетели на Атлантиду еще два дня назад и изобразил сильное удивление, когда узнал, что их здесь нет. «Что значит изобразил? И где они?» «Кто знает. Но что-то мне подсказывает, что Инки исполнил свою мечту. Избавился от Ваоли. Неужели он мог пойти на это?» «Сколько я его знаю, да». В этот момент из-за радиоприемника донесся треск. Затем далекий неясный голос произнес Кельсея слушает! Кельсея! заорал обрадованный Бульвий. Дай его мне, приказал Командор. Бульвий поспешно выскользнул из кресла, тут же занятого командором. Кельсея! говорит командор. Слушаю, командор, у нас неприятные новости. К Атлантиде движется большой флот народов моря. Я знаю, донесся слабый голос Кельсея. Они совершили набег на берега кем-то. В стране волнения. Давару убит. Гипти и езиды исчезли. Мои войска взбунтовались и перешли на сторону пиратов. Дворец разрушен. Катер сожжен. Связь держу с запасного пункта. Почему взбунтовались твои войска? Их разложили и подбили на выступление жрицы Сета. Наша власть над кем-то потеряна. Прошу забрать меня на Атлантиду. Мои координаты. Постой, прервал его командор. У нас нет возможности выполнить твою просьбу. «Связь с Круглым островом утеряна. Ты можешь связаться с Гиром?» «Нет. Я уже пробовал. Мой передатчик слишком слаб. А Гир почему-то не отвечает. Может быть, его уже нет в живых? Ведь эскадры пиратов должны были пройти через Круглый. «Это невозможно!» — воскликнул Командор. «Радары не подпустят к острову даже мухи. Не говоря уже о целой эскадре. Я просто не...» — в микрофоне послышался треск. «Кельсия! Кельсия! Дьявол!» — Командор стукнул кулаком по столу. «Связь оборвана!» Что будем делать, спросил Бульвий. Вызывай Круглый Остров, до посинения, а мы пойдем. Необходимо сделать еще много дел. Бульвий вздохнул и завел монотонно нескончаемое. Первая база, первая база, Круглый Остров. Вызывает Атлантида, вызывает Атлантида. Тем временем в зале Совета Пяти заседал Военный Совет. Решено было флоту Атлантиды идти навстречу и разбить неприятеля. Следует подтянуть горду солнца все гарнизоны. — посоветовал Юль. Ни в коем случае, — возразил командор. — Цель пиратов заключается именно в том, чтобы пощипать наше побережье. Неужели вы всерьез думаете, что они решатся напасть на город Солнца? Увы, многие атланты так и думали, но возражать не стали, понимая, что это бесполезно. Распустив совет, командор связался с Ферархонтом внутренней службы дворца. Необходимо усилить наблюдение за городом и особенно за портом, проверить настроение моряков. В случае непредвиденных осложнений докладывать немедленно. Хорошо, ответил Верархонд. Интеблятор голоса придал ответ уставной интонацией тона командора. Черная кошка играла с золотым диском. Видимо, это был день совещаний. Совещались пираты и кимтяне. Совещался совет пяти. Совещались и заговорщики. Они сидели в темной комнатушке одного из конспиративных домов Броча. Хозяин дома выдавал себя за ремесника. Точнее не выдавал, он ими являлся, что и подтверждал ежедневным постукиванием своего медного молоточка. Но существовал он за счет фонда внутренней службы, значись как агент второго класса Соловей. Кроме того, он состоял в заговоре, подчиняясь лично Брочу. В комнату набилось человек 20, возбужденных и нетерпеливых. Но Броч не начинал. На вопросы, чего он ждет, Архонт внутренней службы неизменно отвечал. Одного человека. Большого человека, но пусть это будет для вас сюрпризом. Наконец раздался условный стук. Брочек лично поспешил открыть дверь. Это был он, тот, которого ждали. Заговорщики охнули, когда откинулся капюшон и показалось лицо. Оно было слишком знакомо всем, это лицо. Мало кто видел его вблизи, а если и видел, то тут же склонялся в низком поклоне. Большинство же видели его только издалека, но знали его все. Броч был изумлен не менее других. Он и сам не знал, кто должен прийти навстречу. Утром он обнаружил на своем столе записку следующего содержания. «Срочно собери своих людей уже с тянщика, По 3.12.14. Приду, когда спустятся сумерки. Условный стук, три длинных, короткий, длинный. Х. Безапелляционность и степень информированности таинственного икса смутили Брочи. И первой его мыслью было не выполнять распоряжение и бежать из города. Но, поразмыслив, он решил не рисковать. Если Икс знал сверхсекретную явку внутренней службы, то при его возможностях ничего не стоило доставить крупной неприятности брочу. К тому же, если честно, в броче пробудилось дикое любопытство. И вот Икс пришел, и Броч стоял с разъявленным ртом. Похоже, не натертого судьбой архонта внутренней службы, а на безмозглого безязыкового болвана. Икс издал короткий смешок. Может быть, вы предложите мне сесть? Броч очнулся и бросился за стулом. Икс сел. Собравшихся обижал внимательный пристальный взгляд. Знакомый все лица. Эмансер. Здравствуй, Эмансер». Кимтянин судорожно сглотнул слюну и кивнул головой. «У меня была твердая уверенность, что ты рано или поздно окажешься в этой компании. Центурион Долир. Один из помощников притора гвардии. Закройте рот, Центурион, застудите зубы». Центурион, силищийся завопить измена, с треском сомкнул челюсти. Дворцовый писет Аргантур. Адмирал Сирт. Бывший притарианец Слокос. Теплая компания. Позвольте представиться. Икс. Я вижу, вы удивлены, встретив меня здесь. Не удивляйтесь и не задавайтесь вопросом, почему. Вы должны помнить, что меня зовут Икс, и что приказы здесь отдаю я. Если вы запомните это то будете жить на пятом этаже Дворца Разума. А если забудете, окажетесь на дне канала. Брочь, сядь! Крик заставил передернуться зашедшего за чем-то за спину Икса Архонта. А теперь внимательно слушайте. Через день к Атлантиде должен подойти флот народов моря и кемтян. Цель их уничтожить владычество титанов, схоже с нашей целью. Заговорщики уже ничему не удивлялись. Флоты армии Атлантиды достаточно сильны чтобы отразить любое нападение, и поэтому наша задача не допустить этого. Мы должны скоординировать наши действия с замыслами пиратов, дезорганизовать флот, развалить армию. Мы поможем им захватить Атлантиду, им и подозревающим, что делают они это не для себя, а во имя наших интересов. Как только титаны не звергнуты, власть перейдет в наши руки, а мы сумеем слаять, поверьте мне, и с пиратами, и с кемтянами. Далее последовал ряд четких указаний. Адмирал Сирт. Да. Это ответ невоенного человека. Я слушаю, господин. Зови меня Икс. Я слушаю, Икс. В твоем распоряжении, если меня не изменяет память, внутренняя эскадра. Так точно. 120 судов. Капитаны тебе преданы? Да, по крайней мере большинство. Сколько мы имеем людей в других эскадрах? Не менее 20 капитанов сочувствуют нашим планам. Многие не посвящены, но не имеют ни малейшего желания сражаться за власть титанов. Отлично. Отправляйся на корабли. Завтра утром флот получит приказ выйти в море. Ты и твои люди должны сделать все возможное, чтобы флот Атлантов проиграл этот бой. Любым путем. Любыми жертвами. Тебе ясно? Так точно. Отправляйся. Сирд поспешно покинул комнату. Икс не останавливался. Кто здесь старше из военных, кроме Долера? Архонт Трегер. Отчеканил невысокого роста человек в синем плаще, поверх ярко-красной туники. Ерши? Удивленный взгляд Икса устоялся прямо в каре глаза Архонта. Да. Должно быть ты незаурядный человек, если сумел дослужиться до Архонта. Так точно. Я участвовал во всех походах за последние 30 лет. Имею 8 ранений и 13 отличий. Великолепный послужной список. Ты вполне достоин знания главнокомандующего. Какая часть находится под твоим началом? Полк северо-восточной стороны. Он прикрывает город от нападения с суши. Именно так. Прекрасно. Как только десант пиратов приблизится к городу, вы пропустите их через первое обводное кольцо. Насколько я понимаю, в твоем ведении один из мостов. Да, я отвечаю за охрану второго моста. Твои люди должны будут занять мост и удержать его до тех пор, пока пираты не прорвутся к стенам дворца. Тебе ясно? Так точно. Вольно, Архонт. Последовал довольно смешок сквозь зубы. Красавчик Долер. Центурион густо покраснел. Я слушаю, Икс. Ну-ну, не нагоняйся краску. Сколько у тебя преданных людей? «Десять человек. из шестисот? Не густо. Это люди, за которых я могу поручиться как за себя. Но я уверен, многие примкнут ко мне во время боя. Уверен?» На лице Икса заиграла легкая усмешка. «Завтра в полдень ты должен быть на дворике для упражнений. Там ты получишь все необходимые указания». Брочь, которому не нравилось, что Икс забрал в свои руки все бразды правления, счел нужно вмешаться. «Извините меня, господ. Меня зовут Икс», — перебил гость. «Да-да, извините меня, Икс. Мы слышим здесь приказания, больше схожие с обрывками, чем с четко разработанным планом. А нам бы хотелось представлять картину выступления в целом. Кому это нам? Я слышу здесь только один голос. Твой голос, Броч. Другие, как мне кажется, склонны верить мне на слово. Если ты не доверяешь мне, еще не поздно отказаться от участия в заговоре. Залезь в одну из своих крысиных нор и пережди там. Я, кажется, не давал повода считать себя трусом», — разозлился Броч. Я лишь хочу знать план полностью, и не какими-то жалкими урывками. Что за слово «урывки»? Следи за своим языком, Броч. Предостережение прозвучало зловеще. Если ты ставишь свое требование столь категорично, то я отвечу тебе тем же. Может статься, что я не доверяю кое-кому из присутствующих здесь. Где гарантия, что кто-нибудь из вас не побежит к командору, ему о том, что здесь слышал? Если это вдруг произойдет, командор сумеет разрушить лишь часть плана. В остальном же все будет идти как намечено. Ведь не думаете ли вы, что под моим началом лишь одно тайное общество?» Вытянувшиеся лица присутствующих показали, что они именно так и думали. Икс рассмеялся. «Нет, их много. И каждая из них лишь шестеренка в огромном механизме переворота. Ну так что, требуете ли вы раскрыть весь план?» «Нет, нет», — воскликнули Далир и Аргантур. «Нет», — после паузы процедил Броч. «Это совсем другое дело. Тогда давайте поторопимся. Ночь, увы, коротка». «У нас есть люди на западном побережье?» «Да. Надо послать им связных, с приказом овладеть фортами Четвертым и Степным. Если они смогут сделать это сами, пусть хотя бы окажут посильную помощь десанту». «Комендант Степнова мой друг», — сообщил Броч. «Он мне многим обязан. Я уговорю его. Это было бы превосходно». «Так, вопрос с северо-восточными фортами тоже уже решен. Север. Какие связи на севере?» «У меня есть возможность связаться с нашими людьми». Броч замялся. «Я имею в виду внутреннюю службу дворца в городе Волн. Я работал там и, надеюсь, меня еще не забыли». «В городе Волн служит мой сын», сообщил Марил в зеленом хитоне портового служащего. «Сын?» – удивился Икс, прекрасно знавший, что Марил не знает своих детей. «Да, я нашел его в доме воспитания, по следу от которое моя женщина нанесла ему незаметно при рождении». С тех пор я поддерживаю с ним постоянную связь. Он тетрарх в конном полку. Это может здорово пригодиться. Немедленно отправляйся в город Волн и свяжись с сыном. Действовать по обстановке. Ну как я выберусь из города? Осадное положение. Рука Икса опустилась в поясной мешочек и извлекла оттуда круглую глиняную таблетку. Вот пропуск. Он действительно на всех постах. В почтовой службе тебе дадут лошадь. Ступай. Отец тетрарха припал к руке гостя, чьи губы недовольно скривились. «Поспеши!» Посланец схватил таблетку и побежал к конторе почтовой службы. «Слокос!» Притарианец встал со скамьи и распрямился во весь свой огромный рост. Отнюдь не миниатюрный Икс оказался крохотным по сравнению с этим гигантом. «Что ты можешь предложить?» Слокос, все это время лишь таращивший глаза на гостя, замялся. «Мы... мы... быстрее!» последовал нетерпеливый окрик Икса. «Ниши мраморного рудника готовы к восстанию», – заропился бывший гвардейец. «Я держу с ними постоянную связь через преданных нашему делу охранников. Нас около полусотни, но у нас есть оружие, и я уверен, как только мы выступим, к нам примкнут все низшие». «Надеюсь», – протянул Икс, наслаждаясь незримой властью над этим гигантом. «Садись». Слокос послушно шлепнулся назад на скамейку. «Мраморный карьер готов. Гранитные и угольные шахты тоже. Медный рудник». Так. «А соляные копии? Есть у нас связь с соляными копиями?» Присутствующие вопросительно переглянулись. Броч ответил. «Нет. Там у нас никого нет. Но если нужно, я могу послать туда одного из моих людей. Хотя это небезопасно. Там всего 80 низших. Икс что-то прикинул в уме. Не стоит. Не слишком большая сила. Они сами примкнут к нам, когда наступит время. Теперь вот еще о чем. «Я оставлю вам план». Икс извлек из поясного мешочка очередную таблетку. На нем отмечено место, где мною спрятаны радиофоны. Их 15 штук. Брочь объяснит вам, что это такое и как ими пользоваться. Действуют они лишь с пределах города. Нужно сегодня же извлечь их из тайника и раздать каждому из групп. Связь будете держать через аргантуру, которая останется здесь. Но моя работа, поднял голову песец. Завтра там будет не до тебя. Будешь сидеть здесь и записывать доклады. Твой радиофон, он помечен красной чертой, настроен лишь на прием. Когда надо, я свяжусь с тобой». Словно комментарий к словам Икса, тоника запищал браслет на левой руке. Гость поднял руку вверх, призывая к тишине. И когда возбужденный шепот затих, нажал на рубиновую звездочку. «Да, я слушаю». «Где тебя носит?» С явным раздражением осведомился мужской голос. «Я на третьем кольце». Присутствующие в испуге поскакивали с мест. «Что ты там делаешь?» «Глупый вопрос». Ты же знаешь, что у меня могут быть здесь некоторые дела. Особенно сейчас. Ну хорошо. Заканчивай их поскорее и немедленно возвращайся в дворец. Твое присутствие необходимо. Слушаюсь, командор. Скоро буду. Связь оборвалась. Делай вид, что не замечает напряженных пост заговорщиков. Икс поднялся, бросив торопливые слова. Остальные распоряжения позже. Выполняйте каждое свое задание. Связь по радиофонам. Прощайте. С этими словами гость исчез так же стремительно, как и появился. Часы в каюте командора пробили полночь. День первой агонии уже закончился, но впереди была ночь. Этой ночью не спал никто, но спали многие. Пиратские корабли продолжали свой стремительный бег к Атлантиде. Брочи и умоподобные опутывали остров липкой паутины заговоров. Низшие грезли о сладкой доле, а многие точили оружие. Воины вспоминали прожитые годы и думали о, возможно, грядущей смерти. Им не хотелось умирать. Скрипели снасти и стучали молотки в гавани. Эскадры Денема готовились к выходу в море. Спали дети, спокойно и безмятежно, без снов. Спали наложницы в доме воспроизводства, знавшие, что их вряд ли ожидает худшая доля. Спали гвардейцы, сильные, уверенные и чистые, словно дети, спали тоже без снов. Спали Гир, Лес, Ксерий, адрони, Шада и Крек, и не подозревавшие, что пиратская эскадра, осторожно обошедшая круглый остров, четыре дня назад готовится обрушиться на Атлантиду. Спали Инки и Слета, отдыхая от обжигающего дневного зноя. Спал Ваолий, сонно подергивая на себе влажные пальмовые листья. Спал Кельсея, не мучимый ни совестью, ни кошмарами. Крупные африканские звезды светили в лицо спящей и Египтию. В пустыне Ливии зябки ночью, даже летом. В пантеоне спала Ариадна. Спали в море убийца Тисей, не рванувшая стропу катапульты Гера. Спал в жирной земле кем-то зарубленный с биром Давр. Но титаны не спали. Ночь кофеина и больных голов. Ночь суеты и напряженного ожидания. Они не спали. Они должны были успеть. Денем и Эфкси готовили к бою флот. 370 боевых кораблей. Не всегда новых, не всегда снаряжных, но тем не менее всегда грозных. Лучший флот в мире. Сидя в каюте огромного семиярусного бипрора, вооруженного четырьмя катапультами и двумя таранами, Денем делился с начальником порта. «Что-то мне не нравится во всем этом». «Что именно?» «Флот снаряжен, экипажи укомплектованы, эпибаты заканчивают погрузку. Не знаю». Денем отхлебнул глоток кофе. Вроде бы все нормально, и одновременно что-то не так. Что там случилось с Кельсией? Но он же объяснил, народы моря напали на кем-то, начались волнения. И сожгли декатер, насмешливо подхватил Денем. Как так, вдруг взяли и сожгли? Кельсией хитрый лис, а получается его обвели вокруг пальца, как мальчишку. А может быть он хотел, чтобы напали? А может и не напали вообще? Что ты этим хочешь сказать? Что все в этой истории притянуто за уши. И и с, Кельсеей, и с А почему молчит Марс? Не знаю, пожал плечами Эфкси. Ладно, пустой разговор. Особенно сейчас. Светает. Пойдем проверим готовность эскадр. Приблизительно о том же говорили Руси и Командор. Только что закончился военный совет, и все участники разошлись выполнять порученные им задания. В зале остались лишь Руси и Командор. Мне подозрительно слажность происходящих событий, говорил Руси. Что ты думаешь насчет Кельсея? А что о нем думать? С ним и так все ясно. Намарх решил перехитрить нас и освободиться из-под опеки Атлантиды, но перехитрит он лишь самого себя. Ты полагаешь, все, что он сказал, ложь? Конечно. И никаких волнений, никаких нападений пиратов. Уверен. А катер. Наверняка цел. Тогда это попахивает изменой. Конечно, изменой. Боюсь, он не только натравил у нас пиратов и присоединил к ним свои эскадры. Мне кажется, молчание круглого острова. «Делай его рук». «Как так?» — не понял Русий. «Не забывай. Когда-то он работал в системе ГУРС, и наверняка не забыл кое-какие технические штучки из арсенала спецслужб. Скорее всего, он блокировал эфирное пространство радиоколпаком, и они не могут принять наш сигнал. Но у нас обязательная связь через каждые два дня. Будем надеяться, что завтра Марс сам свяжется с нами. Если, конечно, Кельсия не придумал что-нибудь похлеще обыкновенной радиоблокады. И все же я не могу поверить в его предательство. «А ты и не верь. Это еще не факт, а лишь предположение. Я даю тебе самую вероятную версию событий. Но зачем? Зачем ему это делать?» «Понимаешь, Русий, командор положил руку на плечо сына. «Он игрок. Игрок вроде нас с тобой. Игрок не меньшего масштаба. А в чем-то, в хитрости и изворотливости, он даже превосходит нас. Для него игра – все. А скорее даже не игра, а риск, связанный с этой игрой. Он готов лишиться всего на свете». Рисковать жизнью, лишь бы разыграть эффектную комбинацию, чтобы трепетало от волнения сердце. В душе он свой чувствует, что обречен проиграть. У него просто нет последнего хода. Но он игрок. И все равно сыграет эту партию. Его поразила та же болезнь, что и нас. Ему скучно на этой планетке. Здесь негде развернуться. Здесь не с кем помериться силой, умом, хитростью. На нашей Атлантиде были альзилы. В космосе мы столкнулись с амноитами. Здесь же на земле нам не досталось равных соперников, не считать же таковыми вооруженных дубинами дикарей, хотя они и ухитрились убить нескольких наших товарищей. А Кельсия из тех, кто ставит знак равенства между жизнью и интригой. Для него не существует жизни без интриги. А если нет интриги, зачем ему такая жизнь? И он разыграл свою интригу против нас, против самых достойных противников. Он высказал этим нам свое уважение, и я думаю, он сейчас счастлив. Увы, ненадолго. Если все на самом деле так, как ты говоришь, я сверну этому мерзавцу шею. Если доберешься, конечно. Руси бросил на командора непонимающий взгляд. Атлантида может пасть, пояснил командор. Да, да, может. А кроме того, как знать, не привлек ли Кельсей на свою сторону Давра или Египтия? К тому же он может овладеть Марсом или уничтожить его, и тогда он станет практически неуязвим. «А что, если ты телепортируешь меня в Кемт или на Круглый остров?» – предложил Русий. К утру от вражеских эскадр останется лишь воспоминание. «Эх, если бы это было так просто, мы бы тогда даже не тратили усилий на организацию отпора агрессии. К сожалению, это невозможно. Я могу телепортировать тебя лишь в ту точку, где есть приемник, зреншанец, готовый принять тебя. Но, увы, таким приемником ни в Кемте, ни на Круглом острове мы не располагаем». «Жаль», – протянул Русий. Он вдруг вспомнил об одной вещичке, которая некогда сильно выручила его. На ее помощь можно было надеяться и сейчас, но Руси не хотел посвящать командору в эту тайну. У него появилась потребность уйти. Он не стал ломать голову над изобретением повода, а просто сказал: Мне нужно побыть одному. Я хочу отдохнуть. Пожалуйста, немного удивившись, сказал Командор. Как только Руси вышел, командор подсел к пульту связи и набрал код 837. Ты меня слышь? Да. Проследи за тем, что он будет делать. Небольшая аварийная лампочка в каюте Русия стала из матовой прозрачной, и крохотный запрятанный вольфрамовый волосок телеглаз высветил на мониторе картинку с изображением каюты. Человек, с которым говорил командор, увеличил громкость. В тот же момент дверная панель поехала вверх, и в каюту вошел Русий. Но, вопреки своим словам, он не собирался отдыхать, а начал рыться в контейнере с немногочисленными личными вещами что были у каждого Атланта. Искал он недолго и вскоре извлек нужный предмет наружу. Телеглаз заработал на увеличение, и на мониторе появился громадный и во много раз увеличенный черный с серебряным ромбом перстень. Взявший двумя пальцами за ромб, Руси с видимым усилием повернул его, и тотчас же в каюте возник человек, облаченный во все черное, черный комбинезон, черные сапоги, вороненого цвета плащ и черную полумаску из матового стекла. Гость и Руси были явно знакомы. «Давно не виделись», — сказал Руси. «Садись». «А мне показалось, мы виделись только вчера. Время так обманчиво». Незнакомец сел в кресло и закинул ногу за ногу. «Чем угощает на этой дрянной планетке?» «Извини, но у меня здесь нет вина. А послав слугу, я могу дать повод для толков». «Фу, какой ты рассудительный и мнительный. Помнится, когда я встречал тебя раньше, ты был куда лучше». «Эх, кто знает». Может быть, счастье летучего зреншианца и состоит лишь в том, чтобы дегустировать спиртные напитки, да неприхотливую жратву убогих планеток вроде этой. Я не помню, чтоб ты был столь большим гурманом. И напрасно. Где стоит вино? В погребе, четырьмя этажами ниже. Сколько метров? Я не могу считать на этаже. 37 и приблизительно еще 6. Итого 43 метра. Поехали. Обожди минутку. Гость исчез, а спустя доли мгновений появился с огромной двадцативедерной бочкой под мышкой. «А вот и я. Стакан у тебя, надеюсь, есть?» «Найдутся», — весело ответил Русий и неожиданно рассмеялся, легко и заразительно. Словно незнакомец снял с его плеч тяжелый груз. «Стакашечки, стакашечки!» — забормотал гость. Резким ударом пальца он пробил бочку и поставил бокал под резко ударившую струю вина. «Ого!» — судя по запаху, не хуже Даргельской слезы. «Не помню. Давно не пробовал». Гость наполнил бокалы и провел рукой по пробитой дыре. Она мгновенно затянулась. «Опля», — сказал он и сделал приличный глоток. «Приятная штука. Не ожидал, не ожидал. Стоит путешествие в 4000 парсеков и без всякого перехода. Зачем звал? Мне нужна помощь. Зриншане спросят помощи? Что-то новое. Мне не под силу сделать то, о чем я прошу. Что же тебе не под силу?» Свернуть гору или породить новую звезду? Ты опять смеешься. Ничуть. Хочешь знать, я вообще не обладаю чувством юмора. Может быть, это и делает меня столь сильным. Мне нужно перенестись на 300 километров отсюда. В чем же дело? Возьми катер или ракетоплан. А хочешь микроптицу, как у бельбоков? У меня нет ни катера, ни ракетоплана. И птицы бельбоков, увы, нет под рукой. Мне нужно, чтобы ты телепортировал меня. Это довольно сложно, задумался незнакомец. «Там нет приемника. На земле всего лишь два шанса, сказал Русий. «И оба они здесь». «Стерклин здесь? Но этого надо было ожидать. А от Кайсуика ты, надо думать, отделался. Да, туда ему и дорога. Надеюсь, он сейчас воет на звезды. Я думаю, что он мертв. Блажен, кто верует», — засмеялся гость. шансу не так уж просто расстаться с жизнью. Скорее, это даже трудно, даже если это вдруг пожелаешь». А насчет приемника я не имею в виду тебя или стерклина. Достаточно иметь вот такую штучку. Незнакомец взял перстень и подбросил его в воздух. Перстень превратился в облачко и растаял. Там нет такой штуковины? Нет, с сожалением ответил Русий. Я и не подозревал, что обыкновенный перстень может быть приемником. Но насчет обыкновенного ты не прав. Это сложнейший блок. В нем напихано столько всякой всячины, что изготовив его, к примеру, по атлантической технологии, Он получился по величиной пятиэтажное здание. Это мое личное изобретение. А собран он в микромире Зоа. Незнакомец допил вино и вновь наполнил бокал. А что же все-таки случилось? На Атлантиду движется огромный вражеский флот. И нет уверенности, что мы сумеем отразить его нападение. По крайней мере, мы не хотим рисковать. А что же Марс? Согласно моему поверхностному анализу, цивилизация на этой планете столь примитивна, что он должен казаться просто чудом техники. Так оно и есть. Но, к сожалению, он находится на острове, примерно в 300 километрах отсюда. И именно туда ты хотел попасть? Да, кивнул головой Руси. Неосторожно, заметил гость. Согласен. Но сейчас не время обсуждать правильность или ошибочность этого решения. Искать виноватых. Мне нужно попасть на Марс. Что-то случилось со связью. Мы потеряли контакт. А завтра вражеские корабли уже будут у Атлантиды. Незнакомец, понимающе кивнул. Насколько я понимаю, здесь не обошлось без козни кого-нибудь из атлантов. Например, хитрого мудака Кельсея. Ты читаешь мои мысли. Зачем? Я просто призвал на помощь логику. Из тех, что я знал и что сумели бежать с Атлантиды, лишь один он способен выкинуть подобный фокус. Ах да, была еще одна дама. Ну, надо сказать, характер у нее похлеще, чем у пяти Кельсеев вместе взятых. Не хотел бы я с ней схлестнуться. Незнакомец был слишком словоохотлив, И Руси перебил его. Ты не ответил. Ты доставишь меня на Марс. Прости, сказал гость, но я не могу этого сделать. Не можешь или не хочешь? Не хочу. Знаешь, хоть ты и стал зреншианцем, но не стал от этого менее симпатичным. Может быть потому, что я когда-то помог тебе. Если бы речь шла о том, чтобы спасти тебя, я помог бы тебе не раздумывая. Хочешь, я перенесу тебя на Атлантиду. «Спасибо за щедрое предложение», – процедил Русий. «Не обижайся, но не собираюсь помогать Стерклину. Слишком много узелков завязано между нами. Я просто не имею права ему помочь. Так помоги другим. В случае нашего поражения погибнут атланты. Убей командора, но спаси их». «Легко ты жертвуешь собственным отцом», – усмехнулся гость. «Ты истинный зреншианец. Но подумай, какой интерес в том, чтобы убить своего врага? Его нужно раздавить, унизить. «Растереть в грязь. Тогда почувствуешь удовлетворение. А убить – это слишком просто. У тебя убогая философия», – вспылил Русий. «Хочется сказать, какая уж есть. Но, увы, у меня ее совсем нет. Я сплетение всех возможных и невозможных противоречий. На них не построишь философии. Хорошее вино. Гость налил третий стакан. Так ты отказываешься помочь мне? Тебе нет. Я не хочу помогать Стерклину и его делу». Тогда нам не о чем говорить. У меня нет ни времени, ни желания». Гость вскользь коснулся рукой маски. «Ты позволишь мне выпить еще один бокал? Пей и проваливай. Ты великодушен». Незнакомец опорожнил четвертый бокал, щелкнул пальцами, бочка исчезла. «Дешевый фокус», — пробормотал Русий. «Ты не прав», — не согласился гость. «Это требует долгой тренировки». Незнакомец сжал руку в кулак, а затем медленно растопырил пальцы. На ладони лежало знакомое железное с ромбом кольцо. Я оставлю его тебе, на всякий случай. Будет тяжело, свисни, я приду. Пошел к черту. Не так уж далеко. Ты не хочешь узнать, как поживает Атлантида? Нет, напрасно. Она благоденствует. Люди счастливы, куда больше, чем во времена вашего уравнительного рая. Я думаю, эта планетка будет не менее счастлива, когда пойдет ваше владычество над нею. А сколько крови, сколько поживы. «Убирайся!» – не выдержав ряфнул Русий. «Уже!» – гость стал таять в воздухе. «Подумай!» – «Решишь смыться?» – поверни ромб. «Прощай!» в Несколько мгновений Руссия сидел неподвижно. Затем схватил кольцо и швырнул его в мусоросборник. «К дьяволу!» Из погибших аналов Атлантиды. Агония. День первый. Корабль Главного управления Атлантиды Русия во время следования к Круглому острову подвергся нападению пиратских эскадр. Численность неприятеля неизвестна. Ориентировочно более 300 кораблей. Курс Атлантида. По армии и флоту объявлена боевая готовность. Население, дабы не вызвать панику, пока не уведомлено. Верхонту внутренней службы дворца поручено выяснить намерение неприятеля. На адмиралов Денема и Эфксе возложена обязанность подготовить флот к бою. Главнокомандующий Юльм должен принять меры для отражения возможной агрессии на суше. Начиная с полудня, предпринимаются усилия связаться с другими базами. Первая база не отвечает. Вторая сообщила о беспорядках. Четвертая об исчезновении ракеты с двумя атлантами. Передатчик пятой базы молчит. Остается надеяться лишь на собственные силы. В городе и на острове пока спокойно. Волнение отмечено. Флот и армия горят желанием дать отпор агрессору.